О, какая мука. Это смерть на медленном огне. Если я все сказал, мне нечего говорить больше. Вы знаете все. О, я знаю все. О да. «Конечно, я знаю все, но как я это узнал? Из бессознательных признаний, и вы думаете, что они вам зачтутся?» «Нет, нет, поверьте, минута торжественна, вам угрожает смерть!» Да. Она вам угрожает. Трепещите. Не смейте светотатственно солгать. Бойтесь вечного огня. Если вы смелитесь отрицать истину, будете вы ее отрицать. я, я ничего не отрицаю. Так... Только оставьте меня в покое. А, ну наконец-то Бог вас вдохновил. Внемлите голосу Господа. Он направляет вас, направляет. Итак, вы не отрицаете ничего. Я предел. Я не могу ничего отрицать. О, о, как я страдаю. Я не могу отрицать те глупости, которые я наговорил в бреду. Что? Но если эти предполагаемые глупости согласуются с истиной, Тогда бред является невольным признанием, внушенным свыше, кардинал Малиперий. На! Да? Ваша хитрость недостойна даже моей слабости. Доказательством того, что я... Не выдал своей тайны, если она у меня есть. Служит то, что вам очень хочется меня заставить ее высказать.